Они не распустились. Холодно. В промозглый день не в радость талая вода. Нет листьев и травы. В грязи лежат забытые снега. Нет перелетных птиц. Молчит земля от голода. Не греет солнце. Поздняя весна.